— Но пока 4-0 в мою пользу, — ответил чиновник Рибер Григорий Иванович, носивший среди друзей кличку в английском стиле. — Наша пари не закончено, заявил Бобби, который не умел и ненавидел проигрывать никогда и ни в чем. — Я отыграюсь, вот увидишь. Прямо здесь, не сходя с этого булыжника, заключаем новые пари. Ставлю тысячу на то, что этот негодный лис никогда не сможет обокрасть